Глава пятнадцатая, часть вторая. Комарова, к счастью, мои указания выполнила молча, без лишних комментариев. Удивительно. Хотя своевременно. Боюсь, начняя она опять исполнять что-то в своем репертуаре, я бы просто послал ее. Да и все. А мне сейчас это очень не с руки. Александра Сергеевна взяла пиджак с дивана и двинулась след за мной. Изредка она косилась на мой нос, тяжело вздыхая. Наверное, все же какая-никакая совесть у нее есть. Переживает вон, что покалечило начальство. Мы молча спустились вниз. Вернее, спустился я, девица топала за мной. Она выглядела немного растерянной, очевидно, не понимая, зачем мы идем на улицу. Машина стояла на пятачке перед главным управлением. Комарова, если удивилась, потому что изначально я ей предлагал пройти, они проехать, то виду не показал. «Садитесь», — кивнул на пассажирское сиденье. Комарова послушно устроилась впереди, правда умудрилась дверью прищемить себе юбку. Минут пять решала возникшую на пустом месте проблему. Тянула подол, открывала дверь, закрывала, опять прищемив. Честно сказать, сильно веселилась со всего этого. Мне даже интересно, как долго она будет строить из себя бестолковую, жопорукую идиотку. Ну, хочется человеку так развлекаться, пусть развлекается, мешать не стану, по крайней мере, пока. Наконец, Александра Сергеевна закончила свой цирковой номер, и мы тронулись. Я молча смотрел на дорогу, переваривая всю информацию, которая в голове. Нет, однозначно хорошо, что память возвращается кусками, иначе точно с ума сошел бы от внезапности этих сведений, потому что сведения охренеть насколько неожиданные. В этот раз к дому инженера Маслова я добрался быстрее, возможно, потому что выжимал из Волги все ее несчастные сколько-то там лошадей. После современных тачек, мне казалось, если честно, что лошадей не сколько-то там, а одна, и эта лошадь вот-вот сдохнет. Не, однозначно, технический прогресс — это прекрасно. Александра Сергеевна на окружающую нас действительность смотрела с легким непониманием, типа она здесь никогда не была и вообще дом инженера видит впервые. Ну-ну. Я остановился с торца двухэтажки, вышел из машины и, не дожидаясь Комарова, направился к подъезду. Догонит. Она не останется сидеть в тачке, уверен. Умрет от любопытства и переживаний. Так и есть. Уже поднимаясь по деревянным ступеням, услышал быстрые шаги. Торопится моя рыбка. А то вдруг пропустит все интересное. Я постучал в дверь. Звонить не стал. Однако в квартире было тихо. Наклонился, поднял коврик. Ключ лежал, где его, и оставила Анна Степанова. Долго гуляет гражданка, дышит воздухом. Не иначе у нее кислородное голодание, что она никак надышаться не может. Я взял ключ и спокойно открыл дверь. «Максим Сергеевич, ничего, что мы вторгаемся в дом, когда нет хозяев?» комарова за моей спиной похоже обалдела от такой нагусти ничего александра сергеевна хозяева нас простят в квартире было тихо я прямиком направился в зал сел в кресло комарова немного потопталась в коридоре но потом видимо решив что это глупо стоять возле двери тоже появилась в комнате максим сергеевич начала она Я приложил указательный палец к губам, намекая, что именно сейчас ей лучше заткнуться. Девица пожала плечами, а потом подошла к тахте и уселась на нее, сложив ноги коленочка к коленочке. Буквально около десяти минут мы сидели в гробовой тишине, а потом дверь открылась. В квартиру залетела Анна Степановна. Именно залетела, с испуганным лицом и глазами на выкате. Естественно, сразу заметила отсутствие ключа под ковриком. В первую очередь Маслова увидела Александру Сергеевну. Тахта стояла ровно напротив двери в комнату. Кресло справа от хода. Поэтому моя скромная персона пока для хозяйки оставалась невидимой. «Здравствуй», — начала была Анна Степановна, — — Здравствуйте! Извините за вторжение. Мы коллеги Льва Ивановича. Комарова перебила женщину, не дав ей договорить. — Ой, какая сообразительная девочка! Вот прямо отмазалась, так отмазалась. Услышав местоимение «мы», Анна Степановна, естественно, заглянула в комнату. — А там вот ведь сюрприз — я. — Здравствуйте! — Маслова растерялось На мое присутствие она явно не рассчитывала. На Комарову, правда, тоже, однако ей она удивилась не так сильно. «Проходите, Анна Степановна, поговорим». Я сделал жест рукой, приглашая хозяйку в ее же собственный зал. Маслова дернулась в сторону двери. Одно еле заметное движение. «Не нужно, Анна Степановна. Я же сказал, поговорим. Разве кроме нас двоих вы видите здесь?» Еще кого-то? Она замерла, а потом все-таки переступила порог комнаты. Прошла к тахте, где устроилась Комарова, и села рядом с ней. Просто две пионерки. Сейчас вы мне скажете, как найти ту самую дачу. Я говорил тихо, спокойно, без нервов. А то супруга инженера на взводе, и хватит ума реально сбежать. Хотя глупо, конечно, будет с ее стороны. Она подняла взгляд, посмотрела на меня внимательно, а потом опустила глаза вниз, уставившись на собственные руки. «Заметьте, я не спрашиваю вас ни о чем, потому что знаю наверняка, Лев Иванович не пропал, он просто решил исчезнуть сам. Вот меня интересует, где именно находится эта дача, где наш главный инженер сейчас наслаждается природой». Причины, по которым товарищ Маслов так поступил, мы обсудим с ним лично. Говорить об этом с вами особо не вижу смысла. — Вы его арестуете? — голос Анны Степановны дрогнул. — Однако радовало то, что она совсем не глупа. Не начала меня разубеждать, врать или пытаться выкружить из ситуации какой-то стоумовый итог. Вот это реально радовало. А тот спектакль, который каждый считает нужным передо мной разыграть, начал уже подташнивать. Особенно теперь. Зачем мне его арестовывать? За что? За то, что он не выходит на работу? Или за то, что вынес бумаги с завода, которые нельзя было выносить? Да и функции у моей должности немного другие. Скажу честно, имеется огромное желание уладить всю ситуацию. А потом благополучно отчалить Москву. Но вы же понимаете, без помощи и сотрудничества со стороны Льва Ивановича я ничего не смогу сделать. Естественно, меня интересует, почему он поступил именно таким образом. Но еще раз говорю, эти вопросы я задам ему при встрече. «Зачем же вы меня в милицию возили, если знали? А я не знал. Вот утром еще не знал. А теперь знаю». Лев Иванович взял чертежи, вышел с завода и уехал, так понимаю, за город по своему на то желание Он сбежал, опасаясь чего-то. Уверен, Лев Иванович не предатель и не диверсант, наоборот. Поэтому для нашего всеобщего блага расскажите, как его найти, а мы уже с ним вместе будем решать возникшую проблему. Я не враг ему, уверяю вас. Маслова слушала меня молча. Однако в ее глазах появилась новая эмоция, что-то похожее на надежду. Тем более, с моей стороны все было искренне Я действительно не собирался хватать этого несчастного инженера и тащить его за стенки. на Нахрен он мне нужен. Меня интересует только, за каким чертом Мастл забежал потому что ответа я не знал. И что с этим делать дальше тоже интересует. Факт добровольного побега я заподозрил по одной простой причине. И это даже не связано с нахлынувшими воспоминаниями. Вернее, не совсем связано. Поведение его жены. Оно натолкнуло меня на подобную версию. Среди тех картинок, которые показала сбесившаяся память Максима Сергеевича, имелась одна. С участием полковника, который мне снился. Кстати, походу, я правильно тогда понял. Ни черта это был не сон. Новый город, шустрая особа, скачет, как блоха на собаке. Думаю, там она однозначно свяжется с человеком, которому в свое время помог Виктор. Сильно помог. Не знаю, расскажет ли, кем приходится бывшему товарищу. Скорее всего, вряд ли. Представится либо дальней родственницей, либо еще кем. Но в любом случае девка эта появится рядом с инженером. Маслов фамилия. Его жену в свое время Виктор избавил от лагерей. Инженер был ему нужен. А с супругой у этого масла прям как в книгах любовь. Когда ее арестовали... Вот черт, имя не могу вспомнить. То ли Маша, то ли Аня. Что-то простое. Так вот, когда ее арестовали, они оба не есть, ни пить не могли. Ну, супругу-то и, и не кормили слишком, не в санатории. А вот сам инженер... Думали, помрет от тоски. Вот как бывает, подишь ты. Столько лет вместе, а будто первый раз. А что ли с его женой, почему забрали? Слушай, время такое было. Предатели везде мерещились. А у нее сестра оказалась замешана в не очень нехорошем деле. Инженера, думаю, тоже забрали бы, не будь он так нужен с его умной головой. Как бы то ни было, Виктор помог этой... Вот память. А, не, наверное. В общем, неважно. Помог. Слова полковника отпечатались в сознании четко. Особенно понимание, что не стало бы, Анна Степановна, какой-то подруге за огурцами переться. Да и крутить огурцы тоже не стало бы. Для нее, пропади, муж, реально, это была бы самая настоящая трагедия. А тут вроде есть показные переживания, а вроде заготовки на зиму мутят. Бред. Поэтому я решил, что инженер смылся сам, и жена знает точно, где он. Теоретически, как раз на какой-то даче. Явно не принадлежащей им. Или об этой даче просто никто не знает. Да что угодно. Но уехал Маслов самостоятельно. К сожалению, память Максима Сергеевича выкинула мне информацию частично. В большей мере я все равно еще оставался мало осведомлен. Но хоть что-то. По крайней мере, есть понимание, куда двигаться. А с александром Сергеевной мы разберемся чуть позже. Она к Маслову, а вернее к его исчезновению, не имеет отношения. Там другая история. Просто их связывают определенные вещи, и все. Но пока пусть находится рядом. Я, оказывается, за ней семь лет по Союзу прыгаю, как дурак. Вернее, не я, а Максим Сергеевич. Но сейчас это уже касается именно меня. «Не дай бог, пока отвернусь, она опять куда-то ускачет». Максим Сергеевич этот факт, кстати, сильно бесил. Он чуть ли не половину своей профессиональной деятельности занимался Комаровой. За что где-то в душе тихо ненавидел. «Все люди, как люди, его коллеги, а у него Александра Сергеевна». «Хорошо, я вам верю», — Анна Степановна поднялась с тахты, Зашла к серванту, вытащил из ящика карандаш и листок. Через минуту у меня был адрес, если это можно назвать адресом. Садовое товарищество, звезда, номер улицы и номер дома. Так, понимаю, типа дачного сектора. Спасибо. Я взял бумажку, а потом посмотрел на Комарову. Она сидела все с таким же бестолковым выражением лица. Ну ладно, пускай. — Идемте, Александра Сергеевна. Вы же родились в этом городе, всю жизнь прожили. Покажите мне, человеку приезжему, дорогу в садовый кооператив завода. Маслова и упертая настырная девица быстро переглянулись. Очень быстро. Прямо одну секунду. «Да это тут рядом», — стараясь выглядеть естественно, выяснила мне супруга инженера. «Выезжаете в сторону завода, потом по главной дороге в сторону больницы едете. Все время прямо, никуда не сворачивая. Попадете в село. Приезжаете вы насквозь, потом начнутся дачи. Вот от края села третий поворот налево. Дом возле самого леса и кладбища, синяя крыша. Возле забора небольшая куча песка. Это мои старая приятельница дача м м как подробно объяснили? Могли бы не беспокоиться. Что ж, Александра Сергеевна, не разобралась бы?» Я вышла из квартиры на ходу, улыбаясь своим мыслям «Ох, и бабы! Конспираторы хреновые!» Коварова шла следом, но опять молча. Ждет, наверное, чем все это закончится. До нужного места домчали буквально минут за сорок. Тем более, Анна Сельпановна действительно очень подробно описала дорогу. Третья улица имелась, дом с синей крышей и кучей песка тоже. — Мне вас тут подождать, — наконец подала голос Комарова впервые с момента, как мы покинули территорию завода. — Зачем же? Пойдемте со мной. Не хотите узнать причины, побудившие Льва Ивановича уйти в подполье? Я выбрался из машины, покрутил головой, пытаясь оценить местность. Неплохо. Домик стоял вроде вместе с остальными участками, но при этом немного в стороне. Рядом лес и кладбище. Хорошее расположение. Калитка была открыта. По дорожке прошел вперед. александр Сергеевна, соответственно, шуровала за мной. Говорить по-прежнему ничего не говорила, но не отставала. Дверь в маленький домик, похожий на теремок, тоже была открыта. Вот это мне не понравилось. Слишком безответственно для человека, который прячется неизвестно от кого. В принципе, наверное, уже на ступеньках, присобаченных к этому строению, я понял, что увижу. Мы вошли в дом. Глеб Иванович сидел за столом, откинувшись на спинку стула. Перед ним лежали стопки бумаги и какая-то фотография. Корруто. Вот только ответить Маслов на мои вопросы уже не мог. Люди с ножом, воткнутым в сердце, как-то не склонны к разговорам. По причине своей скоропостижной смерти. Сука, не успели. Вырвался я вслух и подошел ближе. Ничего не трогал, только оценивал ситуацию. Со снимка, который лежал поверх бумаг, на меня смотрела с улыбкой Александра Сергеевна Комарова. Я хотела было повернуться, чтобы увидеть реакцию своей спутницы. По шагам слышала она подошла близко. Но в этот момент раздался грохот. Александра Сергеевна совершенно бессовестным образом предпочла потерять сознание.